Глава 18 Дженни знала, что множество взрослых считали определенный возраст началом старости. Для одних это был тридцатилетний рубеж, для других — сорокалетний. Оптимисты думали о 50 годах, а кто-то совсем отчаянный загадывал и дальше. Иногда люди верили, если они будут вести себя как подростки, совершать безумство, то смогут удержать юность, отогнать старость, забыть о неизбежном. Кризис среднего возраста назывался так от того, что обрушивался на человека неожиданно. Он не был мифом или сказкой, но если спросить любого ребенка на планете, сколько это старость, 9 из 10 назовут один и тот же возраст ⁇ 30 лет. Для каждого человека, которому еще не исполнилось 13, 30 ⁇ это начало конца. Возраст не беспокоил Дженни. Ей просто нравилось жить рядом с любимыми людьми. Довольная положением дел, она не относилась к тем, кто составляет списки желаний и работает сверхурочно, чтобы купить себе новую бесполезную игрушку. От возраста нельзя было убежать. Течение лет — это течение времени. Главное, как ты провёл свои дни, что запомнил и что забыл. 30-летний юбилей Джинни отметила тортиком из пекарни украшенным Бэтменом. Это была идея Аллана, получив в подарок гнездо из веточек и глины, открытку и заполненный от руки купон в кафе и кино. Она была довольна. Бет присоединилась к ним за чаем и телевизором, помогла уложить Аллана и сразу вернулась домой, как и в любой другой вечер. Джинни это устроила. Бет думала иначе. Однажды она позвонила Дженни в панике. 31? Как это произошло? Её голос охрип, и Дженни подумала, что подруга пьяна или плакала. Нам же было 12 ещё прошлым летом, а ты совсем недавно родила Алана. Куда ушла наша жизнь? Нет, Бет не напилась и не плакала, просто сорвалась. Прежде Дженни думала, что тридцатилетие положит конец причитаниям Бет о собственной старости и потерянной жизни. Этого не случилось. «Бетти», — Дженни говорила с ней как с Алланом, если тот, поранившись, отказывался мазать йодом коленку. «Мы не стареем, мы становимся лучше». «Ага, лучше! Как в побеге Логана! Помнишь это шоу, Джен? В тридцать жизней конец!» «Бет!» Дженни бы сплюнула, если бы во рту была слюна. Она не думала об этом уже лет десять, и вот Бет сходит с ума из-за какого-то старого, никому не нужного шоу. Мы считали, что никогда не повзрослеем. Но время идёт, детка. Люди становятся старше. Когда-нибудь мы, мы вдвоём будем жить в милом маленьком домике с кучей кошек, а наши реденькие, выкрашенные в голубой волосы, будут украшать дурацкие шляпки. Она думала, Бетра смеётся при мысли об их совместном, лишённом мужчин будущем. Вместо этого подруга заплакала. «Как ты можешь так говорить? Дин мёртв, Джен, мёртв!» Мы уже достаточно старые, чтобы умереть. Причина истерики стала очевидной, и Дженни не пришлось целый час ходить вокруг да около, выпытывая у Бет, что ее так расстроило. Это был несчастный случай. Он умер не от старости. Да, но все равно его больше нет. Голос Бет упал до испуганного шепота. Первый мальчик, с которым я встречалась. Первый настоящий бойфренд. Первые ласки, первый танец. С ним столько всего было связано, а теперь он мёртв. Я не могу ему позвонить, не могу его вспомнить, не могу. Бэт. Дженни не хотела ранее чувства подруги, но не сумела сдержаться. Что? Когда ты в последний раз звонила Дину? Только честно. Дженни попыталась изгнать из голоса сарказм и быть помягче, как бы раздражена она сейчас не была. Я не видела близнецов с переезда. «Ты встретила Глэна случайно, вернувшись в Блэк-Ривер на выходные». «Да, но мы виделись. Вернее, я могла его навестить, могла позвонить Дину». Она замолчала, и Дженни испугалась, что подруга повесит трубку. «Бет?» «Да». В тишине Дженни услышала щелчки на линии. Они были там всегда, но обычно она их не замечала. Дженни не хотела оттолкнуть Бет только слегка поддеть, да и то не в этот момент, когда Бет умолкла. Лучше всего ей удавалось утешить подругу на пике истерики, а не на дне депрессии. — Джен? — Да, милая. — Почему мы не были на похоронах? — Я не нашла няню для Аллана. Дэн уехала из города. У тебя было совещание. Дженни на минуту задумалась. И ты пошла на него, чтобы не встречаться со смертью и старостью. «Почему ты об этом вспомнила?» «Не знаю». «Что будем делать? Съездим на его могилу? Позвоним Глену, чтобы он помог нам её найти?» «Нет, не знаю». Голос Бет дрожал. «Я даже не понимаю, почему вдруг сегодня я обо всём этом подумала. Боже, он ведь уже три месяца как мёртв». «Три? Серьёзно?» Женя не думала, что прошло уже столько времени. «Ничего себе! Ну ладно, что теперь?» «Развеемся? Устроим девичник? Напьемся, ты станешь вспоминать Дина, а я устрою вечеринку, которую обещала не устраивать. Будем смеяться и плакать. Так мы исцелимся от переживаний». «Не поможет, я старая. Скоро еще один день рождения. Так как насчет вечеринки? В прошлом году мы не отмечали». «Нет, тогда я его избегала, хотя, пожалуй, Бет замолчала, и Джинни услышала далекий щелчок». Подруга открыла банку газировки. «Вечеринка — это хорошо. Устроим?» «Конечно. Почему бы и нет?» «Отлично. Давай оторвёмся на полную. Сделаем то, что нужно было сделать в прошлом году. Я не собираюсь сдаваться старости без боя. К чёрту! Я хочу, чтобы эта вечеринка запомнилась!» Так и получилось. Для той, кто не любил внимания и каждый год просил не поздравлять её с днём рождения, это был настоящий прорыв. Бет помогла Дженни планировать вечеринку-сюрприз, ту самую, которая должна была её удивить. Участвовала во всём, от выбора цвета ленточек до заказа зала в их любимом баре. Она была не увлечена, она была одержима. Темой вечеринки сделали пляжный отдых на островах. Свежие фрукты на деревянных вертелах, множество цветочных гирлянд, которые можно было надеть на шею или привязать к машинам на память. Были даже факелы-тики, хоть и зажжённые в помещении. Бет предложила посыпать пол песком, а Тони не оценил этой идеей и покачал головой. А для этого низкорослого итальянца, хозяина бара «Точка», такая реакция была сродни целой речи. Тони был высокомерен и обременён узами родства, заботился о бабке, тиранше, ростом в пять с половиной футов, около 162 сантиметров. Он разрешил им почти всё, но о песке на полу его бара нечего было и думать. Тони согласился заменить складные стулья и кресла на шезлонги и помог им перенести их в подвал. Ему понравилась идея пляжной вечеринки в середине зимы. Тони спросил, может ли заплатить за приготовление, чтобы потом использовать реквизит ещё какое-то время. Он полагал, что обновление может принести дополнительную прибыль. Бет рассмеялась и сказала, что он может забрать всё, что угодно, когда они отпразднуют. Дженни сияла. Вечеринка делала Бет счастливой и превратила Тони в приятного собеседника. Ну, или, по крайней мере, развязала ему язык. Когда они закончили, дальний зал превратился в оазис, и им не захотелось ждать следующего дня, чтобы начать праздник. «Эй, Тони!» — крикнула Бет. «У нас репетиция, поможешь?» Он хмыкнул. И облокотился на стойку, чтобы видеть их через дверной проем. Коротко кивнул и вопросительно поднял бровь. Маргарита, пожалуйста! Дженни улыбнулась и сделала большие глаза. Майтай! С зонтиками, пожалуйста! Тони хмыкнул еще раз и скрылся из виду. Итак, Дженни откинулась на спинку шезлонга, подняла ноги, скрестила их и положила на соседнее кресло. Что еще осталось сделать? Она огляделась, оценивая результаты трудов, и почти поверила, что они и правда на островах. Гостям точно не придётся спрашивать, почему в приглашении значилась «Форма одежды летняя, приз за лучшую гавайскую рубашку». «Забрать утром ананасовый торт из upside down cakes». Бет оттопырила большой палец, чтобы отметить первый пункт в их списке. Она искренне наслаждалась планированием вечеринки и украшением бара. Но Дженни видела тревогу во взгляде подруги. Обратила она внимание и на странную тишину, то и дело повисавшую между ними в тот день. Но не стала ничего говорить. Её задача заключалась в том, чтобы помочь Бет пережить следующие 24 часа. Затем, она надеялась, настроение подруги улучшится. Дин будет забыт, или, по крайней мере, на смену депрессии и мыслям о смерти придёт светлая грусть. «Залить масло в тики», — продолжала между тем перечислять подруга. Тони велел не наполнять их сегодня, не оставлять на ночь. Вставила Дженни, и Бет выставила вверх указательный палец. Как по команде появился Тони и поставил перед ними бокалы с зонтиками. Огляделся, ничего не сказал» так он выражал одобрение, и ушёл. «Ой!» — Бет убрала ноги с кресла и выпрямилась, потянувшись за напитками и распахнув глаза. «Нужно найти тот диск! Ты говорила, что знаешь где!» «Ты серьёзно? Хочешь отрываться под Тайни Тима?» «Тайни Тим — американский музыкант, композитор, певец, игравший преимущественно на укулеле». Дженни помешала соломинкой замороженную клубнику и отложила зонтик на салфетку. «Да!» «Посмотри на это место. Крошечные пузырьки ему подходят». «Крошечные пузырьки» — популярная в 60-х годах 20 -го века песня, которую перепевали многие исполнители, в том числе и Тайни Тим. Бет улыбнулась самой искренней с момента их телефонного разговора улыбкой. «Ладно, я заеду за тобой завтра утром, и мы отправимся на поиски. И не остановимся, пока его не найдём?» — Джейн кивнула. «Даже если придётся перевернуть город вверх дном, Дженни отсалютовала подруге Маргаритой. «Конечно!» «Да! Спасибо, спасибо, спасибо, Джен!» Бет наклонилась и обняла Дженни, едва не пролив их напитки. Они допили то, что осталось, ещё раз огляделись и попрощались с Тони. Следующей ночью всё прошло безупречно. Музыка играла достаточно тихо, чтобы гостям не пришлось кричать. В мерцающем свете по стенам, оклеенным постерами с изображением тропиков, тени танцевали... Двадцать друзей ждали Бет. Гости делились на две категории — те, кто способен был оценить декор, и те, кто был старшей именинницей, чтобы она чувствовала себя по-прежнему молодой. Гости замерли, готовые по первому же знаку вскочить и начать скандировать поздравления. Бет зашла в зал с Дженни, которая, по легенде, вытащила подругу немного развлечься, и тут же раздался дружный рёв. Все поздравляли виновницу торжества. Она мастерски изобразила удивление, сыграла лучше, чем в школьных пьесах, постановках в колледже, и Дженни мельком подумала, что Бет зарыла талант в землю. Подруга улыбнулась, хихикнула и смахнула радостную слезинку. Гости поверили. Никто понятия не имел, что она спланировала всё, вплоть до того, как именно нарезать ананас для канапе кольцами, а не квадратиками. Вечер был идеальным, — И Дженни обнаружила, что старается держаться пооддаль, радуясь счастью подруги, желая запомнить этот миг. Даже то, что её новый парень, Джек, был в командировке, не испортило Дженни настроение. Кроме того, подготовка к торжеству с королевой драмы вымотала её. Усталость обрушилась на Дженни, когда часы показывали всего пол-11 вечера. Было такое чувство, словно кто-то подсыпал ей в пунш клофелина, а потом впечатал в стену, всё тело ныло. Дженни знала, праздник того стоил, но придётся восстанавливаться несколько дней, а ведь она даже не пила. Подумав, что слинять сразу будет неправильно, она взяла кофе у Тони и участвовала в веселье, пока могла. Смотрела на спонтанный адский конкурс с метлой и пьяные танцы с обручем, перед которыми помер кошмар караоке, увидела подарки и торт. Наконец, сил не осталось. Пора было закругляться, или она уснёт в шезлонге. Бет воспротивилась. Ей нравилось быть в центре внимания и наслаждаться лучшей вечеринкой в жизни. Она не хотела вспоминать о причине веселья, но не желала, чтобы оно заканчивалось и радовалось, как никогда. Она посмотрела на Дженни. Этим взглядом они обменивались со второго класса. Он означал, не надо всё портить. Дженни только пожала плечами, как хочешь. Она устала, как собака, и не знала, сможет ли доехать домой без проблем, если не уйдёт прямо сейчас. Дженни должна была отвезти именинницу домой, подстраховавшись таким образом. Бет налегала на алкоголь, позабыв про еду. Подруга уже опьянела, и здравый смысл начинал её покидать. Они обменялись взглядами снова, и, наконец, Бет попросила Шерил отвезти её домой, ведь Дженни нужно утром на работу. Дженни чуть солгала, чтобы её не сочли занудой. Впрочем, она частенько так поступала. Шерил согласилась, и Дженни дважды обошла полуношников, попрощалась и вышла из дальней залы. Поставила кофейную чашку на стойку и кивнула Тони. Она так устала, что на следующее утро даже не помнила, как добралась домой. Прислонившись к стене кухни, приоткрыв один глаз, она слушала бульканье кофеварки, смутно припоминая, как забралась в постель. Маленькая часть её мозга, работавшая на автомате, отреагировала на голос Дэна. На миг Дженни запаниковала. «Дэн? Ах, да!» Он согласился присмотреть за Аланом и лёг на диване. Наверное, он поднял трубку в гостиной. «Но кто может звонить в 6 утра?» «Боже, почему она не в постели?» «Проклятые внутренние часы», — подумала Дженни. Но забыла обо всём, услышав долгожданный двойной щелчок. Кофе сварился. Помешивая побелевший от сливок напиток, закрыв глаза, Дженни сгорбилась над столом, уговаривая себя, что это ещё не старость. Она чувствовала себя разбитой, словно гуляла до пяти утра, а не до двух ночи. Дженни не слышала, как Дэн вошёл в кухню. Она думала, он снова лёг. Его голос напугал её» а произнесённые им слова она будет помнить до конца своих дней. «Джен!» — он выдвинул стул и сел, положив руку ей на плечо. Она только застонала и отпила кофе. «Джен!» — его голос стал громче, напряжённее. «Милая, случилась беда». М она не осознавала слов, но насторожилась от нежности в голосе бывшего мужа. Нахмурилась и посмотрела ему в лицо. Утренней сонливости, как не бывало, её место заняла тревога. Что? Милая Бет попала в аварию. Стул упал на пол, когда она вскочила на ноги и схватила сумочку. Двигаясь на автомобиле, она не заметила, что так и не сняла пижаму. Дженни была на полпути к чёрному ходу, когда Дэн встал у неё на пути. «Нет!» — он забрал у неё ключи. «Переоденься, я поведу». По дороге в больницу Дэн рассказал, что звонил муж Шериллу. Вечеринка продолжалась почти до трех, когда Тони сказал, что закрывает бар и выгнал девчонок. Они не должны были вести машину, но муж Шерилл попытался смягчить этот факт, объяснив, что в аварии виноват другой водитель. Тот человек вёл молоковоз, выехал рано, задремал за рулём и проехал на красный свет. Девчонки болтали и не заметили его. Грузовик буквально смял пассажирскую сторону Пунтиака Санфайра как раз там, где сидела Бет. Шерилл отделалась порезами и синяками, ничего слишком серьёзного. Врачи признали, что её жизни ничто не угрожало, наложили 17 швов и выписали обезболивающее. Сказали, что она может вернуться домой вечером, если состояние не ухудшится. Бет сразу же, как только привезли в больницу, прооперировали. Зашили несколько ран, остановили внутреннее кровотечение. Травмы требовали новых операций, но хирургам пришлось остановиться, когда жизненные показатели, пострадавшие, упали ниже допустимого. Врачи зашили Бет и сказали, что через несколько часов попробуют снова, когда она немного оправится от шока, вызванного предыдущими операциями, и состояние стабилизируется. Её оставили в отделении интенсивной терапии. Она так и не пришла в себя с момента аварии. Дженни не помнила поездки, даже остановки у родственников, которым завезли Алана. Не помнила, как они парковались. Но в памяти опять остался запах. Они почувствовали его сразу же, как вошли в раздвижные двери. Чтобы узнать, как пахнет отчаяние, достаточно было посетить любую больницу и глубоко вдохнуть. Пациенты, больные, ожидавшие лечения, жертвы аварий, несчастных случаев и их родственники, все до одного знали, что такое отчаяние. Дженни ненавидела это чувство. Одиночество, скорбь, тревога плавали в стерильном воздухе, липли коже и вгрызались в душу. Побеседовав с женщиной в регистратуре, Дэн повел Дженни к лифту. Она понятия не имела, сколько этажей они миновали, прежде чем двери снова открылись. Казалось, что всё вокруг движется, будто в замедленной съёмке, в то время как в голове молниями метались мысли. Двери лифта разъехались. Запах обрушился на неё, прежде чем звук работающих машин. Отделение интенсивной терапии. За пятой дверью, слева по коридору, с табличкой 1208 и планшетом на стене, лежала Бет. Дженни застыла в проеме, желание поскорее увидеть подругу столкнулась со страшной реальностью. Бет лежала на койке, ее кожа была серой, не белой, не прозрачной, даже не бледной, гораздо хуже, пепельной. Вид оживляли трубки, хирургическая лента, йодные пятна, которые так и не успели стереть с кожи. Цвета перемешивались и размывались, жидкости засыхали пятнами, с ними контрастировали яркая белизна и металл приборов. Дженни услышала всасывающие звуки. Бет подключили к аппарату искусственного дыхания. Увидела его, и ритмично работавший насос, грудь Бет, поднялась под давлением воздуха. Дженни застыла в страхе, что она опустится уже навсегда. Тихо пищал установленный над кроватью монитор. По экрану бежали четыре линии. Каждая представляла собой жизненно важный показатель. Каждая была прерывистой. Дэн нежно её подтолкнул вперёд. Она не сдвинулась с места, не могла. Перед глазами был мешок со сломанными костями, а не Бет. Джинни пыталась отыскать в своём сознании хоть одну радостную мысль, Хоть одно счастливое воспоминание, чтобы увидеть подругу такой, какой она была всего несколько часов тому назад набраться сил и войти в палату, хотя Бет ее даже не заметит. Лучшее, что пришло в голову, прошлая ночь и радость, которую испытывала Бет на вечеринке. Ее улыбка. Дженни сказала себе, что рот до ушей и неприлично громкий смех это Бет в хороший день, а то, что перед ней Бет в плохой в очень плохой. Сглотнув, она вошла в палату. Чтобы сделать семь шагов, ей, кажется, потребовался час, но, наконец, Дженни коснулась железных перил кровати и тяжело оперлась на них, чтобы не упасть. Запах химикатов развеялся, цвета на коже Бет забылись. Теперь Дженни видела только свою лучшую подругу, девочку, севшую рядом с ней в детском саду, чтобы поделиться карандашами, побежавшую за помощью в день драки с Хейди, не оставлявшую и в горе, и в радости. Дженни помнила, как несколько раз прошептала «О, милая!» и отвела окровавленные волосы с лба подруги. Взяла салфетку из ванны и сделала то, что не успели медсёстры, с помощью тёплой воды и мыла стёрла пятна с кожи. Она не могла допустить, чтобы мать Бет увидела свою дочь такой... Когда первое потрясение и необходимость сделать хоть что-нибудь ослабли, а пациентка и палата стали чистыми, насколько это возможно, Дженни рухнула в кресло у кровати, потянулась через прутья, погладила Бет по руке, переплела пальцы с её безвольными и тихонько сжала. Сидела так, не отпуская подругу, не говорила несколько часов, только просила Дэна принести ей кофе. Люди появлялись и исчезали. Коллеги, друзья, знакомые, вчерашние гости, но они не могли выдержать тяжести ситуации и уходили, пожелав выздоровления и выразив соболезнования. Молчаливое сожаление Тони осталось незамеченным в потоке посетителей, и Дженни даже не поняла, что он какое-то время сидел рядом с ней. «Дэн рассказал ей об этом позже. Позвонил Джек». Он был встревожен и жалел Бет, сказал, что изменил планы и вернется следующим рейсом. Дженни забыла об их разговоре, но сказала о нем Дэну. Потом он напомнил ей об этом и спросил, не следует ли ему уйти. Она ничего не ответила, просто взглянула на него. Он остался, зависал у торгового автомата, бродил по коридорам. Дал ей время, но был рядом на случай, если ей потребуется поддержка. Дженни то беспокоила медсестер, то помогала им, желая участвовать в выздоровлении Бет, и пытаясь вникнуть во все их действия. Она спрашивала и спрашивала. Медсестёр, даже вымуштрованных, это раздражало. Они притворялись, что ничего не знают, и просили подождать доктора. Когда врач, наконец, появился, то не обратил на Дженни никакого внимания. Дэн ушёл перекусить в кафе, а она молча сидела в тёмной комнате. Возможно, доктор не заметил ее, но нет, он просто хотел оттянуть болезненное объяснение с родственниками. А так как мать Бет в тот момент ожидала пересадки в Миннеаполисе, Дженни была единственным представителем семьи. Наконец она заговорила, когда он стал цокать языком, поглядывая на графики в изножье кровати. Прогноз был не самым плохим, но и нехорошим. Стабильное состояние Бет не то, что врачи хотели видеть в данный момент. Они удалили повреждённую почку и не были уверены, что вторая справляется. Наблюдалась закупорка почечной вены, возможно, эмболия. Это напугало Дженни. Куча многосложных слов и медицинских терминов, и все сказаны шёпотом. Дженни поняла, что они многое исправили. Но многое ещё нужно было сделать. Например, удалить сгустки крови вокруг оставшейся почки, если это, конечно, будет возможно. Они не смогут оперировать этим вечером из-за какого-то странного медицинского термина, который Дженни пообещала себе узнать, когда всё закончится. Возможно, они проведут операцию утром, но доктор и в этом не был уверен. Он заметил, что Бетт могли бы перевести на вертолёте в другую клинику, если ей станет лучше, и тут же сказал, что её жизни ничто не угрожает, и они делают всё возможное. Он вежливо предложил Дженни вернуться домой, немного поспать, подкрепиться. Исправляться о здоровье подруги столько, сколько она пожелает по телефону. Дженни не могла этого сделать. Войти в комнату было трудно. Покинуть ее невозможно, пока Бет не откроет глаза, пока не станет ясно, что с ней точно все в порядке. Бет этого не сделала. Она не вздрагивала, не стонала. Даже не сопела в навеянном лекарствами сне. Шок от аварии ещё не прошёл, как и эффект обезболивающих. Бет не приходила в себя. Дженни оставалась рядом. Где-то в середине ночи она задремала в кресле, всё ещё держа подругу за руку, и проснулась от визга тревоги и топота нескольких человек, вбежавших в комнату так, словно они ждали за дверью. Крепкая женщина оттолкнула Дженни с дороги вместе с креслом, одарив её извиняющимся взглядом. Дженни вскочила на ноги и, вжавшись в стену, смотрела на хаос в палате. От кровати донеслись булькающие звуки, и Дженни встала на цыпочки, пытаясь заглянуть за спины врачей. Кровь наполнила трубку во рту Бет. Новая струйка алой жидкости вспенилась в уголке рта и потекла по подбородку. «Что-то пошло не так». Дженни вздрогнула, когда доктора выдернули трубку, и кровь брызнула им на халаты. Раздавались короткие команды. С медицинских подносов срывалась ткань, инструменты взлетали с белого полотна в затянутые перчатками руки и падали обратно. Испуганные интерны вкатили в комнату какие-то аппараты. Одна тележка выглядела как портативный аппарат УЗИ, который Дженни помнила по беременности. На другой возвышались мешки и трубки, а коробку под ними она не узнала. Из-за спин врачей и медсестер она не могла видеть, что именно происходит, но попыталась представить, зачем понадобилась эта машина, ожидая, когда же уже наконец откроется страшная истина. Сперва Дженни гадала, на что похож диализатор, а потом, почему она подумала именно о нем. Время замедлилось. Она не только размышляла, но и подмечала каждую странную мелочь в окружавшем её хаосе. Медсёстры были брюнетками, все кроме одной светловолосой девушки без макияжа, разорвавшей серебряный пакетик с тележки. Её левый указательный палец был заклеен пластырем, Ногти были короткими, но ухоженными, обручального кольца не было. Справа от неё темноволосая красавица с короткой стрижкой, такой, что пряди не нужно было убирать в хвост, как соседки, и обкусанными ногтями боролась с хирургической лентой, чтобы вскрыть и приклеить её к краю тележки для дальнейшего использования. Обе работали молча, говорили другие. Женщина с хриплым голосом и единственный медбрат в палате занимались трубками на другой тележке. Они бросались утверждениями, не вопросами или просьбами, комментируя каждое своё действие. Она подвесила зажим, он закрепил вакуумный шланг. Зажим, вакуумный шланг. Дженни уставилась на двух других медсестёр, не желая смотреть, как ещё одна, засунув руку в рот Бет, вычерпывала кровь и слюну так быстро, как только могла. Блондинка размазала лубрикант по животу Бет, её напарница включила аппарат УЗИ. Когда она начала водить датчиком по животу, ещё двое выкрикнули что-то, чего Дженни не поняла. Девушка вынула руку изо рта Бет и схватила протянутую трубку, проткнула её Бет в горло. После того, как четыре фута полудюймовой трубки исчезли внутри, она сказала, что все готово. Предназначение непонятной машины прояснилось, когда та ожила списком и жужжанием. Через несколько секунд в трубке показалась кровь. Дженни смотрела, как она течет в мешок на тележке, и осознала, что врачи откачивали ее из желудка Бет. Взглянула на двух медсестер и поняла, они следят за процессом на мониторах. Комната поплыла перед глазами. Они боролись за жизнь Бет, за каждый её вздох. Всё стало размытым. До неё, как сквозь вату, долетали отдельные слова. «Тромб», «Закупорка». Дженни посадили в кресло. Она не поняла, когда. Наверное, кто-то почувствовал, что она вот-вот потеряет сознание. В палате было все так же шумно, раздавались команды, обсуждались варианты. Дженни поняла, что в желудке Бет была дыра, и врачи пытались ее найти. Она слушала, как они обсуждали срочную операцию, словно в тумане поняла, что кто-то звонил по закрепленному на стене телефону, говорили о том, что объем крови упал и что-то сместилось, лихорадочные слова утратили всякий смысл. Её оглушила их активность и нерешительность. Она думала, что они заберут Бет в операционную, как поступили бы врачи в телешоу. Но работа продолжалась прямо в палате. Они отбрасывали в сторону использованные инструменты, кидали на пол обёртки от новых, буквально заливали Бет жидкостями, которые, как казалось Дженни, должны были обеспечить стерильность. Они работали, не покладая рук, но монитор над головой Бет пищал без остановки. Наконец... Они отошли от койки. Светловолосая медсестра подняла руку и отключила сигнал тревоги. Дженни уставилась на палец, погрузивший палату в молчание. Не поняла, кто именно, назвал время 2.47. Все тихо вышли из комнаты, оставив приборы, и инструменты валяться на полу и на койки. Оставили Дженни наедине с Бэт, в немом потрясении. Тихий внутренний голос подсказал ей, что это всё значит, но мозг отказывался реагировать. Она почувствовала, как по телу и лицу разлился жар, который почти тут же выплеснулся слезами. Придвинув кресло к кровати, она снова взяла Бет за руку. Другой рукой собрала с кровати брошенные обёртки и инструменты и швырнула их в стоящее рядом со стулом мусорное ведро. Накрыла Бет простынёй, подоткнула края. Теперь казалось, что её подруга спала. Интерны и медсёстры опустили перила койки, и теперь между ней и Бет не было преград. Дженни склонилась к лучшей подруге и положила голову ей на грудь, прижав ладонь к её щеке. Дженни и сама не поняла, как погрузилась в прерывистый сон. Горячие слёзы текли по лицу, пока тело Бет медленно холодело. Джек разбудил ее на следующее утро. Она свернулась в клубочек в кресле. Мама Бет еще не приехала. Кровать опустела.